— Боже мой, — подумала Эмбер, — хорошо, что я не замужем. Брюс и Эмбер поехали в ее карете, а с ними отправился негритенок лет пяти или шести, который страшно гордился тем, что поддерживал край плаща хозяина. Негритенок был абсолютно черным, только ярко сверкали белки его глаз. Эмбер улыбнулась ему и получила в ответ широкую, благодарную, белозубую улыбку. — Его зовут тенси сообщил Брюс. — Я приобрел его год назад на Ямайке. У некоторых благородных господ служили чернокожие слуги, но Эмбер не приходилось близко сталкиваться с ними, и теперь она разглядывала тенси как собачку неизвестной породы или неодушевленный предмет. Она обратила внимание на бледно-розовый цвет его ладоней и восхитилась белизной зубов. тенси носил великолепный атласный костюм сапфирового цвета, а на голове красовался тюрбан из серебристой ткани с большим рубином. Но башмаки дешевые и слишком большие для него. тенси потер носки башмаков о штанину и поднял глаза на Эмбер. — О, Брюс! «Какой же он душка!» — вскричала Эмбер. «Он умеет говорить». И, не дожидаясь ответа, немедленно обратилась к нему. «Почему тебя называют Тенси?» Тенси — пижма. «Перед тем, как мне родиться, моя мамка ела пудинг с пижмой. Вот почему», — ответил негритенок мягким чистым голосом с акцентом, из-за которого Эмбер с трудом понимала его. Он стоял в карете рядом с Брюсом, опершись локтем о сиденье, и не смотрел в окно на шумные улицы, по которым они проезжали. А что он умеет? Для чего он? — О, он очень полезен. Умеет играть на Мэри Венг. Это такая негритянская гитара. И еще умеет варить кофе. Кроме того, конечно, поет и танцует. Думаю, тебе он понравится. — О, Брюс! — Так это мне? Ты привез его из-за океана для меня? О, как это мило с твоей стороны! Благодарю! Тенси, ты хотел бы остаться в Лондоне со мной? Он перевел взгляд с Эмбер на Брюса, потом покачал головой. — Нет, сэр, мэм, я поеду назад, к мисс Ли. Эмбер вопросительно взглянула на Брюса, и заметила промелькнувшую на его лице улыбку. «Кто это, мисс Ли? «Моя домоправительница». В ее глазах появилось подозрение. «Она тоже негритянка?» «Она квартиронка!» «Что это за чертовщина такая?» «Когда одна четверть крови негритянской, остальная белого человека». — Вот уж, наверное, уродство, — передернула она плечами. — Отнюдь. Некоторые очень красивые. — Они все называются мисс? — саркастически спросила она. — Или только твоя? — Просто Тэнси так произносит слово «миссис», — улыбнулся Брюс. Эмбер ревниво и с недоверием взглянула на него. Она хотела напрямую спросить его, «Не любовница ли эта домоправительница?» Но он оставался ей немного чужим, и Эмбер не осмелилась. «Потом, — спрошу тенси решила она, — так или иначе выясню». Карета остановилась у дома Эмбер. Брюс помог ей выйти, и тут подкатила карета Элмсбери. Две женщины вместе поднялись по лестнице, болтая о погоде и о прошедшем спектакле. Эмбер заметила, что имели приятные женщины и добрые, и в ней нет зависти и злорадства, качеств, которые Эмбер привыкла видеть в любой женщине. Ужин прошел так, как хотелось Эмбер. Сначала подавали горячий густой гороховый суп с луком-пореем, мелко нарезанным беконом и хрустящими мясными шариками, плававшими на поверхности потом жареную утку, фаршированную устрицами, репчатым луком и каштанами, далее жареные грибы, сладкое печенье, апельсиновый пудинг, запеченный в слоеном тесте и украшенный сладкими цветами флерт-оранжа. В конце ужина гостям предложили кофе, крепкий черный кофе в большом кофейнике, ибо Эмбер знала, что Брюс любит этот напиток. Кофе только еще входил в моду и стоил очень дорого. Мужчины остались довольны. А Эмбер сияла от счастья, будто сама все это приготовила. После ужина все отправились в гостиную. Эмбер и леди Элмсбери уселись на кушетку у камина. Мужчины заняли места в креслах по обе стороны от них. Несколько минут дамы обсуждали новые моды. Теперь платье шили со шлейфами длиной до трех футов, а Брюс и граф говорили о войне с Голландией, которая, как они были уверены, должна скоро начаться. Вскоре Эмбер устала. Она пригласила Брюса не для беседы с Элмсбери. «Так вы не собираетесь долго оставаться здесь, милорд?» — спросила она. «И что ж вы намерены делать?» Брюс сидел, широко расставив ноги, и, упершись локтями о колени, в руках он держал стакан с бренди. Прежде чем ответить, он взглянул на Элмсбери. — Я собираюсь вернуться на Ямайку. — С какой стати, скажите, ради бога? Говорят, это ужасное место? — Ужасное или нет, но Ямайка — самое подходящее место для моих целей. — Какие же у вас цели? Скажите на милость. Эмбер подумала о миссис Ли. — Заработать побольше денег. — Побольше? — А разве сейчас вы недостаточно богаты? — Разве можно быть богатым достаточно? — спросил Элмсбери. Эмбер не удостоила вниманием замечания Элмсбери. — Но ведь вы не собираетесь всю жизнь оставаться пиратом. Эмбер прекрасно знала разницу между пиратом и капером. Она умышленно сказала так, чтобы профессия Брюса звучала непрестижно. Брюс улыбнулся. — Нет, Эмбер. — Еще год-два. Как повезет. После этого — все. Лицо Эмбер осветилось улыбкой. — И после этого вы вернетесь сюда навсегда, — брюс глубоко вздохнул допил бренди и ответил вставая потом я хотел бы отправиться в америку и заняться там разведением табака эмбер уставилась на него пораженная в америку вскрила она выращивать табак да вы с ума сошли она вскочила подбежала к нему брюс «Вы пошутили?» «Почему бы нет?» Он налил себе еще бренди. «Я не собираюсь следующие 30 лет прозябать здесь за игрой в орлянку с политиканами королевского двора. Но почему Америка? Ведь это так далеко. Почему не выращивать табак здесь, в Англии?» «Во-первых, закон запрещает разводить табак в Англии. Но даже если бы и не закон... Здесь это просто нецелесообразно. Почва непригодна. К тому же табаку требуется простор. Он истощит землю очень быстро. И потребуются новые угодья для расширения посева. Но зачем это нужно? Что вам это даст? Там, в Америке, деньги не нужны. Их не на что там тратить. Брюс не ответил. Потому что в этот момент открылась дверь, И в комнату вошел Рекс Морган. Он удивленно остановился. Эмбер была погружена в беседу с мужчиной, которого Рекс никогда не видел раньше. Эмбер казалась разочарованной и немного встревоженной. Она подбежала к нему, взяла за руку, весело поздоровалась. — Входи же, дорогой. Я не ожидала тебя. Мы все уже съели, только скорлупа осталась. Позволь мне представить тебя гостям. Рекс уже встречался с Элмсбери, но не был знаком ни с леди Элмсбери, ни с Брюсом. И после приветствий Эмбер сразу предложила поиграть в карты. Она не хотела, чтобы мужчины разговаривали. Все пятеро уселись играть в Латерлу. Когда Элмсбери начал сдавать карты, Эмбер заметила, что Рекс и лорд Карлтон обменялись взглядами и у нее по спине прошел холодок.